глава восемь раннее утро в сибирской тайге началось пасмурной и дождливой погодой все небо было затянуто серыми тучами и облаками внезапно появившийся ветер то и дело поигрывал с ветками таежных кустарников и деревьев несколько местных охотников осторожно двигались вдоль лесной тропы постоянно оглядываясь вокруг они были тепло одеты В руках держали ружья, словно чего-то боялись. Тот, кто шел впереди, вдруг остановился, присел на корточки и стал внимательно изучать таинственные следы. Остальные двое подошли к нему и остановились рядом. «Эти следы!» — произнес осматривавший их охотник. «Мы уже видели такие и раньше!» Он поднял голову и тревожным взглядом, посмотрев на своих друзей, продолжил. Они расширяют территорию. Видимо, им уже стало не хватать пищи на занятой местности. Нужно предупредить остальных, — громко ответил один из его товарищей. Наш народ в большой опасности. Ты прав, анже вставая, отметил главный, вытирая руки льняной тряпкой. Вы вместе с Ахаем отправитесь назад и уведете всех наших подальше вон за те горы. Так мы сумеем выиграть время. «А как же ты, Унад?» спросил тот тревожным голосом, поправляя рюкзак, висевший у него за спиной. «Неважно. Сейчас главное — спасти людей. Если мои расчеты верны, то эти твари в скором времени могут напасть на деревню. Останки тел, которые мы нашли в лесу неподалеку от поляны предков, принадлежали одному из лучших охотников и его сыну». Оставьте мне с десяток патронов. Я пойду вперед вдоль тропы, ведущую к забытым холмам, и заберу столько этих гадов, сколько смогу. — Но это же верная смерть, унат! — произнес тревожным голосом Анджи, посматривая на загрустившего товарища. — Так нельзя! Мы пойдем с тобой! У нас не принято бросать своих! Убрав тряпку обратно в карман своей теплой, сшитой из меха волков куртки, Он присел на ближайший кедровый пенек и сказал, «Я старший, и потому это, друзья мои, не просьба, а приказ. Если мы пойдем дальше вместе, то есть вероятность того, что погибнут все, в том числе наши родные. Идите только днем, держите ухо востро и будьте осторожны. Помните, они пока еще ночные хищники». «Старайтесь держаться более густых массивов и обходить старые болота и заваленные тропы!» Унад достал из кармана куртки карту, развернул ее и, немного поводя по ней пальцем, продолжил. «Вот эта дорога более безопасна, по крайней мере, проверена!» Дальше он стал показывать путь своим друзьям, отмечая карандашом важные, на его взгляд, точки. «Но это выйдет почти на полдня дольше!» прошептал сиплым голосом Сахай, внимательно всматриваясь в карту. «Зато будет безопаснее. Вспомни тела растерзанных медведей, которые мы нашли вчера. Эти твари становятся умнее и оттого еще опаснее. Помощи все равно ждать будет неоткуда. Никто из руководства страны толком не знает, что здесь происходит. А если даже и знает, то все равно не пришлют на помощь никого». Рассчитывать мы можем только на себя и на свой опыт. Анжи передал дополнительный запас патронов у НАТО и произнес. Ты прав, друг. Мы постараемся вернуться к нашим раньше, чем эти существа нападут, и сделаем все возможное, чтобы увести наш народ подальше. Сахай достал самокрутку и закурил. Посмотрел в небо и промолвил. Я знал, что этот момент когда-то наступит, Ты многому нас научил, друг. Будь осторожен и возвращайся домой живым. Пусть духи наших предков хранят тебя. Через некоторое время они обнялись друг с другом. Унад собрал все необходимое, пожал руки своим друзьям и отправился вперед. Не прошло и пяти минут, как он скрылся за бесконечными елями и кедрами. «Пора, Сахай!» крикнул ему Анджей, видя, как тот еще провожал пронзительным взглядом своего наставника. У нас уже далеко, а нам пора к нашим. Пойдем по тому пути, что он указал нам по карте. Скоро полдень, нам нельзя терять время, пока эти гады где-то под землей выжидают своего часа для новой атаки». Собрав свои припасы, охотники двинулись назад в сторону поселения, которому угрожала опасность. У обоих внезапно стало неспокойно на душе, всякие тревожные мысли тотчас полезли в голову. Они очень боялись, что могут не успеть, но двигались аккуратно, прислушиваясь на всякий случай каждому шороху, внимательно осматриваясь по сторонам. Каждый из них знал, что существа нападают лишь ближе к ночи, когда наступает темнота, и от этого становилось еще неспокойнее.